Еще словечко по поводу эротики. Это маленькая певица. Великолепна. Она довольно маленькая, и у нее совершенно черные глаза. Может быть, она еврейка. а Мне это было бы совершенно безразлично. А во всяком случае, ее зовут Сара. Для меня она стала бы прекрасной женой. Знаете ли, я никогда не, не смог бы влюбиться в вилончелистку... Вальтийску тоже не смог бы. Хотя это, исходя из инструмента, контрабассальтно-музыкально сочетается идеально. Синфония Консертанте фон Диттерсдорфа. Трамбон тоже подходит. И Львиоланчелли. С Львиоланчелли мы все равно чаще всего играем в унисон. Но в человеческих отношениях это не подходит. Для меня не подходит Как контрабасисту мне нужна женщина, которая представляет полную противоположность тому, чем являюсь я. Легкость, музыкальность, красота, счастье, слава. И, и, и, и, и, и еще у нее должна быть круть. А я сходил в музыкальную библиотеку и посмотрел, есть ли что-нибудь для нас. Две целые арии для сопрано и обязательной партии контрабаса. Две арии. И, конечно же, снова этого абсолютно никому не известно Риоганна Шпергера, умершего в 1812 году. И еще Нонет Баха, кантата э, 152. Но Нонет – это почти что целый оркестр. Значит, остаются два произведения, которые могли бы исполнить лишь вдвоем. Это, конечно, для базиса недостаточно – Разрешите, я выпью. А что же тогда необходимо сопронистке? Не будем же себя обманывать. Сопронистке необходим концертмейстер. Приличный пианист. А еще лучше, дирижер. Режиссер тоже еще бы подошел. Даже технический директор был бы для нее более полезным, чем контрабас Мне кажется, что у нее что-то было с нашим техническим директором. При этом этот человек чистейшей воды, бюрократ. Совершенно далекий от музыки тип функционер. Жирный, похотливый, старый козел. Кроме того, еще и голубой. А может быть, у нее все-таки с ним ничего и не было? Честно говоря, этого я не знаю. Наверное, мне это было и, и все равно. Но, с другой стороны, меня это заедало. Потому что с женщиной, которая спит с нашим техническим директором, я бы в постель лечь не смог. Я никогда не смог бы ей этого простить. Но до этого и нам еще очень далеко. Поскольку вопрос еще в том, сможем ли мы зайти столь далеко, и она практически со мной вообще не знакома. Я даже не думаю, что она вообще хоть раз меня когда-нибудь заметила. В музыкальном смысле это уж точно. Чего ради? В крайнем случае, в столовой. Внешне я выгляжу не так плохо, как я играю. Но в столовой она появляется редко. Ее часто приглашают старшие певцы, приезжающие на гастроли звезды, дорогие рыбные рестораны. Однажды я это видел... Камбала там стоит 52 марки. Такие вещи я считаю отвратительными. Мне кажется, отвратительным, когда молодая девушка с 50-летним тенором. Скажу откровенно, человек этот получает 36 тысяч за два вечера. Знаете ли вы, сколько зарабатываю я? Одну восьмую чистыми зарабатываю я. Когда мы записываем пластинки, или я где-то подрабатываю... Тогда я кое-что зарабатываю дополнительно. Но обычно я зарабатываю чистыми одну восьмую. Столько сегодня зарабатывает младший служащий в офисе или студент на подработках. А чему они учились? Ничему они не учились. А я же четыре года учился в консерватории. У профессора Краучника я учился композиции. А у профессора Ридерера гармонии. С утра у меня по три часа уходит на репетиции, а вечером четырёхчасовые концерты. А когда я свободен, ты то тогда я во всеоружии раньше двенадцати спать не ложусь. А время от времени я ещё должен репетировать. Чёрт бы побрал ещё раз. Если бы я не был настолько одарённым, что всё считывал прямо с листа, то мне пришлось бы упорно работать по четырнадцать часов в сутки. Но я мог бы пойти в рыбный ресторан, если бы я захотел. И я бы выложил 52 марки за Камбалу, если бы этому суждено было случиться. И я бы глазом не моргнул, потому что вы меня плохо знаете. Но я считаю это отвратительным. Кроме того, все эти господа женились через банк. Пожалуйста, если бы она пришла ко мне... Правда, она со мной не знакома. Сказала бы мне, давай, мой дорогой, пойдем покушаем камбалу. А я бы ответил, конечно, в мое сокровище. Почему бы и нет? Мы покушаем камбалу, моя драгоценная. Пусть это даже стоит 80 марок. Мне на это наплевать. Потому что по отношению к даме, которую я люблю, я кавалер с головы до пят. Но это отвратительно, когда эта женщина идет куда-то с другими мужчинами. Я считаю это отвратительным. Женщина, которую я люблю, она не должна ходить с другими мужчинами в рыбный ресторан вечер за вечером. Правда, она меня не знает. Но, но, но это единственное, что может уменьшить ее вину. А когда она меня узнает, Когда она потом с самой познакомится, это невероятно, но когда мы узнаем друг друга, тогда она запомнит это, это всю жизнь. Это я могу обещать вам уже сейчас. Я обещаю вам в письменном виде, потому что потому что